229. Апрель 22. -е. Верьте, надейтесь на будущее, несмотря ни на что, и очевидности опреки. Отягощение обстоятельствами, непременные неизбежные условия восхождения духа и следования за позвавшим. Второе — это досаждение бесами. Всем досаждают идущим. И особенно подвижникомм. И чем более огненно устремление, тем яростный натиск тьмы.